«И ты меня туда одну?» — заголосила я, чувствую, как губы начинают дрожать, а в душе поднимается жалость к себе, такой маленькой и беззащитной. «Ну, тогда оставайся». Легко согласился Вилли, а я решила, что просто ненавижу его. А он, волоча меня за руку в свою комнату, перечислял на ходу, что нужно взять с собой. «Флягу с водой возьмешь». Там пить нельзя ни за что, ни из реки, ни из ручья, ни откуда. Заметил мой вопросительный взгляд и обозвал меня двоечницей. Оборотнем станешь. Лекарство возьми, мало ли, вдруг ее порвали. Хотя, скорее всего, порвали. Человеком ведь, судя по всему, бегает. А человеку хода нет в этот лес. Что еще? А, одежда. Глянув в окошко, Велий сказал. Да, и самобранку не забудь. Али там наверняка голодный сидит. Так что, когда явился сивка-бурка, я уже стояла груженная и со сверкающим мечом в руках. — Ух ты! Никак меня богатырка позвала! Богатырский конь радостно прогорцевал вокруг меня и чуть не сел на землю, когда я буркнула. — Точно! Едем сегодня волчьему пастырю голову рубить. Ты со мной, будем брать на живца. Да шутит она. Успокоил коня Вели. «Но до границы ты уж нас доставь, а то Али, судя по всему, там не сладко». «Да я что?» Тут же взбодрился конь. «Всегда рад биться, ротация». Покосившись на меня, он добавил. «Только с этой страшно. Она других дел и не знает, только драпаешь да воруешь. А уж про супротивников и вовсе помалкиваю, где только таких и находят». «Вот». Вилли осуждающе посмотрел на меня. Запугала богатырского коня. Сивка закивал. Вот-вот, как про нее вспомню, так сердце и прихватывает. Я ведь уже не молодой. Я потянула его за стремя. Ты хоть присядь, почему приличная девушка кузнечиком скакать должна? Вилли подхватил меня и легко поднял седло. Теперь главное держись крепче. Посоветовала я магу. Сивка мощно толкнулся ногами, а я испугалась, когда почувствовала, как пальцы вели беспомощно соскальзывают с моих боков. Взвизгнуло было, пытаясь удержать его, но Макс справился и сам. В следующий миг мы уже камнем летели вниз. «Ух ты!» Только и вымолвил вели, когда конь мягко приземлился на границе волчьего леса. Был он словно дикий остров, плывущий посреди леса обычного. Рос на угрюмых серых скалах, отвесных и неприступных, а над дни в небесной сине беззвучно чертили круги хищные птицы. «Жуткое какое местечко!» — передернул боками сивка. А сотворил малый магический огонек и пустил его прямо в лес. «Ты что делаешь?» — испугалась я. Маг усмехнулся. «Волчий пастырь страсть, как магов и чародеев, не любит». Глазом моргнуть не успеешь явиться. Я сразу запаниковала, сообразив, что чудес за последнее время сделала поболее фон птица. Значит, и меня слопают. Открыла рот, чтобы напуститься на вели, но тут сивка под нами попятился. А с серых скал из леса к нам стали прыгать волки, взяли нас в кольцо и ощерились. Черной волчицы среди них я не приметила. — Как же мы подругу твою найдем? — спросил Сивка, переступая копытами. — Они ж все на одну зубастую морду. — Кто посмел нарушать границу волчьего леса? — Взревела над нашими головами. Сверху вниз на нас смотрел со скалы Витязь в кольчуге и остроконечном шлеме. Плащом ему была волчья шкура. Огромный седой волк заменял скакуна. — К подружке мы! — пролепетала я, показывая ему колечко. Он спрыгнул прямо со скалы, легко, словно не боялся переломать ног, и, подойдя к нам, внимательно заглянул мне в глаза. — Никто не требовал от нее сюда приходить, никто ее тут не удерживает, — сказал он глубоким рыкающим голосом. — Как же не требовал, а практика? Возмутилась я, но велиткнул ткнул меня в спину, указывая на мой перстень. — Сейчас она в образе человеческом поэтому не сможет пройти через лес, как бы не хотела вернуться. А оборачиваться волком не может, в верности другому поклялась и терять себя не желает. Волчий пастырь скользнул по неприязненным взглядом. И что им всем так маги не нравится? Он сделал вид, словно я это сказала. — Она больше потеряет, если не пройдет испытание. Мы шли темной сырой чащей где я без волчьего пастыря и шага ступить бы не смогла, не переломав себе рук и ног. В этом буреломе, отродясь, никто не рубил деревьев и не заготавливал хвороста. Седая тень шла впереди нас, время от времени порыкивая на неведомых мне зверей волчьего леса. Пастырь же словно и не замечал непролазности этой дороги, пригибался под необхватным порошим мхом павшими великанами деревьями переступал через корни и при этом не без интереса посматривал на меня. Не сказать, чтобы затворничество сильно его тяготило. Ежегодно со всех сторон Сиверска стекающиеся волки-оборотни не держали от своего хозяина секрета, охотно рассказывая, что в мире делается. Так что слышал он и о моих похождениях. Наверное, потому и разрешил мне войти в его лес, вызвавшись быть провожатым она на мага с буркой попросту внимания не обращал. — Не мной это заведено, — рассказывал пастырь, приподнимая тяжелую еловую лапу, чтобы я могла под ней проскочить. — Я лишь принял кнут и дубину из рук отца небесных волков, когда у него родились мальчик и девочка от земной женщины. Так с тех пор и воспитываю их потомков по просьбе отца их. Подруга твоя ведь не в зверя превращается. Она волчьему духу дает в мир выйти. И духу этому нужно найти место свое, цель, понять себя и осмыслить. Если хочет Алия, так прямо сейчас может уйти. Только дух ей отомстит за это потом, измельчает, озвереет, обезумеет. И уж тогда точно будет зверем перекидываться по воле и против воли и рвать своих и чужих, пока не убьют. — И что делать? — воскликнула я. Пастырь пожал плечами и остановился. — Дальше даже мне хода нет. — А я думала, что весь лес ваш. В глазах пастыря мелькнул озорной огонек. — Подруга твоя немного много ни мало на могиле небесного охотника убежище себе нашла, а я поклялся его могилу охранять. И дух его не тревожить. Я испуганно прижал к груди меч. В этой чищобе его радостный блеск не радовал. Здесь им много не намахаешь. — А кроме Алии там еще волки есть? — спросила я. — Возле логова молодой волчицы? Приподнял бровь пастырь, и я поняла — есть. — Дар твой там, к сожалению, не поможет. Тот, кто захоронен там, гораздо древнее давших тебе кровь. Я сразу вспомнила клетку, из чьих-то там древних костей, которая сидела по прихоти Ракмира, и изглотнула. Взяв меч на перевес, как копье, двумя руками, я осторожно вышла на полянку, опасливо косясь по сторонам и окликая подругу громким шепотом. «Алия, ты где?» Посреди поляны стояли четыре скалы, как столбы большой избы. Была ли у них раньше крыша, неизвестно, но вокруг лежало огромное количество камней, которые при большом желании можно было представить как куски целого строения. Над камнями вился слабый думок, и мне показалось, что на одном из столбов сидит нахохлившейся вороной Алия, махая чем-то. «Алия!» – закричала я, уже смелее и радостней. И тут услышала за спиной мягкий топоток лап, оглянулась и в ужасе ткнула мечом в оскаленную пасть прыгнувшего на меня волка. Потом завизжала в нешуточном страхе и так шмякнула его по хребтине моим тупым оружием, что волк выпучил глаза, крякнул и завалился на бок, глядя на меня сукоризный. Подняв свое оружие над головой и не на миг не умолкая, я со всех ног побежала к склепу небесного охотника. Два волчьих дружка, кругами ходившие вокруг столба, оскалились, увидев меня, но я так заорал на них, что они отпрыгнули. Не хуже лесной белки я вскарабкалась на скалу и почувствовала, как у меня хрупнули кости от безумных объятий аллеи.